Александра Лисина. Игрок. Книга двенадцатая. Шестой знак. Том первый. После сложной и интересной игры всегда есть место для дополнительной партии, особенно если не всех игроков устроил финал. На Вуаларе остался всего один знак, у которого до сих пор нет своего хозяина, и его неожиданно нашедшиеся следы просто не могли пройти мимо внимания ишты. Пролог Помни о прошлом, думая о будущем, но в настоящем надейся только на себя. Совет мудреца. Великолепное начало дня. мрачно сказала я выныривая из звонючего омота только что возможно спадшего мне жизнь просто нет слов а ведь как замечательно все начиналось сплюнув жидкую грязь и она скоро огляделась и убедившись что весело побулькивающее прикрытое густым ковром из какого то местного аналога рязки жижа простирается далеко во все стороны тихо ругнулась нет но ну это надо все было так хорошо примтив вдалеке островок из чахлых кустиков под которыми наверняка должно было отыскаться какое то подобие суши я решительно поплыла в ту сторону красивый дворец чудесный сад любимый мужчина на троне и на тебе я опять в луже причем в буквальном смысле слова я раздраженно дрыгнула ногами стряхивая новомодные туфли чтобы не мешали плыть посетовала на путающееся в ногах платье, внезапно превратившееся в обузу. Но снимать его в вязкой каше, которую смело можно было назвать болотом, не рискнула. Вдруг, пока буду копошиться, окончательно запутаюсь в оборках и утопну. Я, можно сказать, только жить начинаю. И было бы обидно лишиться честно заслуженных благ из-за каких-то промокших тряпок. — Тьфу! — выразила я свое возмущение вслух, усиленно подгребая в сторону гипотетического островка болото в ответ утробно булькнуло и выплюнула из своих недра большой пузырь который лопнул точнехоньку у меня перед носом щедро обдав мерзко воняющим содержимом не берусь судить о химическом составе данной субстанции но судя по мощному амбре от которого мухи дохли на лету лучше бы мне этого не знать Если всякий раз стремится выяснить чем именно тебя облили, никаких нервов не хватит. С трудом проморгавшись я удвоила усилия, признаюсь, плавание вольным стилем в таких условиях совершенно новый для меня вид спорта. болеее того, звание Иишьта никоим образом не облегчало мою задачу, если не сказать что наоборот. В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что здешняя местность вовсе не знала хозяев, и слыхом не слыхивала, что вообще-то обязана хотя бы иногда нам помогать. И знаки мои никак не отреагировали, не потеплели, не похолодели, как если бы поблизости обитала нежить. Как-то незаметно привыкнув к мысли, что на равнине, в горах, долине, в лесу и степи я всегда могу рассчитывать на поддержку, было нелегко обнаружить, что далеко не везде меня ждут с распростертыми объятиями. И не только не рвутся помочь, но еще и притопить норовят чтобы жизнь медом не казалась другое дело что я девушка упрямая но даже с учетом этого обстоятельства мне пришлось приложить немало усилий чтобы добраться до намеченной цели какое то время я приходила в себя пытаясь осознать произошедшее потом как водица поругалась грозя страшными карами неизвестному гаду благодаря которому оказалась на краю света затем обнаружила что во время насыщенного монолога я как обычная светская дама совершенно машинально пытаюсь привести в порядок изгаженое платье но быстро опомнилась и поднявшись со склизкой кочки торопливо огляделась ну так и есть болото бескрайнее море вяло колыхающейся воды и тут и там прореженное грязевыми кчочками с гордо торчащими пучками пожухлой травы Грубка чахлых кривых деревьев вдалеке пованы наполовину заросшие мхом стволы грязно-зеленого цвета ряаско немалая проплешинна в том месте где я только что проплыла несколько крохотных островков похожих на тот который мне удалось оккупировать, причем некоторые из них соединялись подобием травяных дорожек такие же чахлые почти лишенные листья кусты, как будто обгрызенные голодными зайцами. полное отсутствие ветра густой аромат гннили низкое мрачное небо до самого горизонта затянутое тучами а посреди всего этого великолепия я в своем некогда белом платье повисшим теперь немытой тряпкой с роскошной грязеевой короной на голове в щедрых развода грязи на таком же мокром лице с абсолютно неработающими знаками и со стремительно разрастающимся раздражением в бурно вздымающейся груди прекрасно зло повторило я чувствуя как пятки медленно погружаются в опасно продавливающийся мох а вокруг них тут же образуется холодная лужа просто прекрасно интересно кого мне надо за это благодарить отступление первое ну и как тебе свобода Насмешливо интересуется у брата владыка ночи возлежа на раскаленном до бела в луне. Белокрылый бог, устроившись по соседству на покрытые мягким мхом кочки, равнодушно пожимает плечами. — Еще не понял, все слишком быстро изменилось. — Неужели жалеешь? — Нет. Но после стольких веков странно видеть, что мое присутствие в мире хотя бы какое-то время не потребуется. а требуется потребуется, потребуется. ворчливо отзывается айт переворачиваясь на живот и с свишивая с валуна когтистые лапы в обличьи зверя он выглядит жутко но светлый давно привык и на идущий от звериного тела безумный жар от которого сгорали даже пылинки вечности уже не реагировал твои человечки наверняка уже пищат ноют и просят просят просят как будто сами справиться не могут. То ли дело мои, лишний раз даже ртов не раскроют. Настоящая идиллия. А у тебя кто-то еще остался? Насмешливо поворачивает к нему прекрасное лицо Алар. Еще не всем головы поснимали. Зверь только отмахивается. Демонов всегда будет в досталь, как бы ни изменился мир. если бы не новый помощник не лежать бы мне тут с тобой скучая на пару до сих пор бы разгребал ту свалку что осталось после последней игры и думал куда пристроить некоторых особо рьяах хотя нет я уже придумал и даже почти осуществил эту идею осталось только кое что закончить кстати хочешь поделюсь кадрами нет пожалуй после недолго раздумия отказывается светлый ну и ладно широко зевает айт и поджав переднюю лапу под себя устраивается поудобнее нет а все таки не зря мы с тобой вернули миру и что никуда не надо бежать никого не требуется наказывать он снова зевает а потом раздраженно чешет задней лапой кончик внезапно зазудевшего уха сперва раз потом другой — Да что такое? — Наконец недовольно взрыкивает он. — Кому я опять понадобился? — Зовут, что ли? Со смешком косится на брата Светлый. — А говоришь, не нужен? — Это не мои. — Раздраженно скребет крепкую чешую Айт. — Наверное, кто-то внизу опять в суе помянул. И громко так, с чувством. Раз аж досюда долетело. — Мерзавцы! вот надоест мне терпеть эти комарийные укусы и влюсь им во плотей аларна это только усмехается хотя нет также внезапно успокаивается зверь сейчас не явлюсь отстали блохи надоедливые но вот в следующий раз светлый больше не слушая брата равнодушно отворачивается прекрасно зная что ай даже лапой лишний раз не пошевелит чтобыбы исполнить свою угрозу, а поняв что тот и правда забыл о досадной щекотке, снова принимается смотреть на то, как медленно зарождается под его взглядом очередная звезда.